Мика задумчиво положила на стеклянный стол трубку и посмотрелась в зеркало. Трубка её расстроила, а зеркало порадовало. В трубке никто не отвечал, хотя должен был, а в зеркале отражалась она сама и девушка, которая укладывала ей волосы. Мика очень любил, когда ей укладывают волосы, и вообще парикмахерски она любила. Фену гудели бодрым низким гуденьем. Пахло какой-то специальный салонный парфюмерией, музыка играла по-утреннему бодро, девушки порхали за спиной, улыбчивые, любезные, ловившие каждый взгляд или самое смутное движение клиента. Проверяя это, Мика потянулась лениво и осторожно выпростала из пачки сигарету, осторожней, чего не потому, что ногти были накрашены, а потому что ей нравилось эта игра. Фен, теплом обдававший затылок, моментально смог. «Пепельницу, Марина?» «Хотелось бы», — ответила Мика лениво и так, что укладывала ей волосы, оглянулась по сторонам. Подскочила другая, маленькая и чернявая, они пошептались, и через полминуты пепельница была перед ней. «Может, кофе или чаю?» «Минеральной воды без газа, если можно». попросила Мика, нарочито тихо заставляя беих ноги гнуться к себе. Не очень холодны. И с лимоном. Одну минуточку. Чернявая пропала с глаз, а вторая осталась и спросила почтительно: "Я могу продолжать?" "Конечно", наслаждаясь властью, разрешила Мика. "Продолжайте, на самом деле у меня времени не так уж и много". А времени у неё было сколько угодно. И на свою встречу она вполне могла опоздать, но это была игра. И Мика самозабвенно в неё играл. Сигарета хорошо пахла, тоненько дымилась, и фен опять загудел мягким теплом, обнимая затылок и шею. Мика закрыла глаза. Илья почему-то не отвечал на звонки, и это её слегка беспокоило. Как беспокоит человека, лежавшего в гамаке, звенящий в отдалении комар. вроде бы и не кусает и не приближается вовсе но даже просто мысль о том что прилетит и нарушит послеобеденную стомы гармонию отвратительна и почти невыносима мика не любила неудобств ни крупных ни мелких фен опять смолк и она не открывая глаз вопросительно подняла бровь ваша минеральная вода прошелестели рядом. И я хочу вот тут чуть-чуть поправить. Можно? Приятное звяканье ножниц, дрожание пряди у виска. Мика приоткрыла глаза, но в зеркало смотреть не стал. Взглянул на свою руку, лежащую на ручке кресла. Всё отлично. Рука очень красивая. Косточки тоненькие-тоненькие, кожа розовая и белая. Никакой грубости, самая изящная работа. Кольцо очень правильное. Белое золото, тонкое оправа, солидный бриллиант. Она мика. Как раз из тех женщин, которым подают лимузины прямо к ковровой дорожке. К облучки, которые никогда не месят земную грязь, а пальчики не стирают пелёнки и не зажигают газ под замызганным чайником. которые расплачиваются золотыми кредитными карточками, если вынуждены расплачиваться сами, из-за которых платят по карточкам Дайнерс Клаб. Уверенные в себе, глянцевые, подтянутые и загорелые мужчины класса люкс, которые живут только на виллах с прислугой и держат очаровательных маленьких собачек, придающих им особый шарм. Для собачек покупаются пальтишки и ошейники с бриллиантами. Такие женщины имеют в своём гардеробе полтора десятка маленьких чёрных платьев и столько же ниток натурального жемчуга разного оттенка. Они не проводят всё время в салонах и на пляжах. Что за расхожая глупости? Они заняты очень серьёзными и важными делами, и эти дела отнимают у них всё свободное время. Они возглавляют комитеты по спасению тутуовых шелкопрядов и комитеты по освобождению женщин Буркина-Фасо от рабского труда. Они помогают беженцам из Ганы и осуждают режим Уганды. Они борются за права своих сестёр, которые до сих пор тамятся в горямах или лишены возможности получить профессию водителя-дальнобойщика, оставляя на руках почттетельных швейцаров лёгкие шубки. Они включаются в борьбу за права животных и спасают их от варварского истребления. Они устраивают благотворительные приёмы в фонд помощи медузам Эгейского моря и замерзающим детям Чукотки. Впрочем, в последнее время Чукотка замерзать решительно отказалась, и пришлось даже части переключиться на высыхающие реки Сахары. Затем мы их усталых и измученных Разбирают по домам водители на лимузинах, и дома всё повторяется вновь. Доклад гувернантки о проделках Фролушки и Аксиньи, доклад домоправительницы о поведении Чарли. Чарлик, прелесть моя, сколько раз я говорила, чтобы ты не грыз мамины туфли. Доклад садовника о том, что мимоза то даёт её так засы Пролышка в свои 6 уже пробует курить. А Ксинге полилась эропом папин смокинг. Сколько раз я говорила Галина Петровна, что детям не место в гардеробной. Затем приезд папы, маленькое чёрное платье, нитка жемчуга, вечеринка в царском селе или дворянском собрании. Напряжённая жизнь трудовой современной женщины. Мике казалось, Что это самая лучшая жизнь, которая только может быть, и она всей душой стремилась к ней. А если не удавалось, то хотя бы чтобы было похоже. Курить ей не хотелось, но дым сигареты, старательно оберегаемый от фена, приятно щекотал нос. Не поднимая глаз, она взяла стакан с минеральной водой и осторожно глотнула, опять с удовольствием посмотрев на свою руку. Мика не любила тёплую воду, да ещё с лимоном, но пила, потому что китайский чай и тёплая вода свидетельствовали о том, что всё в порядке. Правила игры выучены на зубок и применяются с блеском. Фен всё ещё гудел. Она потушила сигарету и ещё раз набрала номер Ильи. Длинные гудки и больше ничего. Куда он запропастился? Вечная с ним история. Как только он пропадает из поля зрения, так сразу что-то происходит. Даже не верится. Мейка старалась не выпускать его из виду, контролировать, если не каждое движение, то всё-таки большинство движений, и ей это удавалось. Он-то думал, что просто поддерживает бывшую жену из благородства и дружеских чувств, а на самом деле она руководила им, ловко и осторожно. Мужчины частенько не видят того, что у них под носом, зато отлично разбираются в том, что там за горизонтом. Ну, где это видно, где это слыхано, чтобы бывший муж возил бывшую супругу в салон, к примеру, вот как сегодня. Или провожал на бал, когда Мике было не с кем выйти, или привозил деньги, когда они у нее заканчивались. Впрочем, его деньгами Мика старалась не злоупотреблять. Он и так был щедрым, и она боялась перегнуть палку. На поддержание того образа жизни, который был для нее важнее всего, ей вполне хватало и отцовских, а Илья требовался совсем для других целей, куда более важных. А Илья, улучшенный чутким Микиным руководством, был вполне безмятежен и уверен, что все делает, как все — провожает, возит, денежки дает. То есть полностью подконтролен. Мика долго, незаметно и очень упорно, как китайский крестьянин, создавала и возделывала своё рисовое поле под названием Илья Решетников. И скоро станет ясно, насколько ей всё удалось. Мастерица выключила фен, сунула его в кольцо, прикреплённое к стеклянной столешнице, и принялась разбирать её волосы на пряди, одну за одной. Мика откинула голову и улыбнулась. Ей очень нравилось, когда возились с ее волосами. Цель близка, и Мика ее достигнет. Пальцы впились в подлокотник. В конце концов она обещала, что решит все проблемы. Она и решит, именно потому что сильная гораздо сильнее остальных. Она обещала и выполнит обещание. Она сильная, сильнее всех. Не помогло. Вдруг накатило тошнота, самая настоящая, первоклассная, от которой вся жизнь словно сосредотачивается на уровне горла, и кажется, что вот-вот задохнёшься. И нужно как-то остановить это, удержать в себе. Нельзя выворачиваться наизнанку. Мика задышала глубоко, резко выпрямилась, дёрнула головой и мастерица выпустила тугие пряди. Мариночка, вам неудобно? Нет, нет, всё в порядке. Тошнота отступила, перед глазами светлело. Прошу прощения. Ничего, ничего, заторопилась мастерица. Я, наверное, слишком сильно потянула. Она не тянула. Это Мика потянула из-за своими мыслями, которые оказались острыми, как отточенное железо, впились в горло, не давая дышать. Она обещала и выполнит обещание, но думать об этом больше не станет. Пока не станет. Так и до беды недалеко. Чур меня, чур-чур. Телефон зазвонил, и она схватила трубку, потому что отточенные железки все еще угрожали ее беззащитному горлу. Номер не определился. Мика перевела дыхание, секунду посидела и нажала кнопку. — Слушай, Илюша, это ты? Я тебе звонила, а ты куда-то пропал? Это не Илюша. Да. Это не Люша. Она думала о былье и поэтому ошиблась. Сегодня она ошибается всё утро. Что-то с ней случилось или только случится. Самое страшное впереди, и она это знает. Самое страшное, самое тёмное, и она Мика. В центре этого, как в середине чёрной дыры. Считается, что выбраться из неё невозможно, но она выберется, по крайней мере, сделает попытку. Илья ни о чём не догадается. Трудолюбивый и недалёкий китайский крестьянин, застрявший в болоте своего рисового поля, и он ей послужит. Вальчика, прости, пожалуйста. Я думала, что это Илья быть тебе богатым и счастливым, подсказал тот. И счастливым, согласилась Мика. Сердце заныло. Этот звонок мог означать, что срок уже близко. Господи. Так даже наконец она перестанет бояться его звонков и будет просто радоваться им, как нормальная женщина, которая звонит любимому мужчине. Так где? Я ещё в салоне, Валя. Но я почти освободилась. И короткий взгляд в зеркало на мастерицу. Так и внул, подтверждая: "Да, да. и опять взялась за прядь. "Я уже на Тверской", сказал он недовольно, словно нащупав привычный тон после её ошибки. Он ревновал её к Илье или дело ведь что ревнуть, Мика точно не знала. С ним она ничего не знала точно. "Я на Тверской. Ты закончишь и приходи во французскую кофейню. Кофейку попьём". "А мне ей что тебе сказать?" "Что?" скрикнула Анна. И мастерец опять глянул на этот раз изумлённо. Что? повторила Мика Потиша. Что случилось? Ничего, медлил сказал он, и из-за того, что он медлил, и из-за этой секундочки Мика поняла: случилось. Давай заканчивай, и я всё тебе расскажу. Валь, скажи мне сейчас. Я за рулём, и я не люблю разговаривать наспех. О, да. Это она знала. Он готов был всю душу из неё вынуть, но не разговаривать насмех. У него были принципы, которых он железно придерживался, и могло происходить всё, что угодно, он никогда не станет их нарушать, даже если она рыдала и умоляла. А бывало и такое. Почему-то после разговоров с ним ей иногда становилось стыдно, хотя ничего такого он не говорил, и после секса с ним Ей тоже было стыдно, и хотелось скорее в ванну, хотя бы для того, чтобы остаться одной и посмотреться в зеркало и увидеть в нём себя. Это она. Опять она. Ничего страшного. Мика убеждала себя, что должна любить его и старалась изо всех сил, как будто выполняла порученную работу. Кем? Зачем? Что за работа? Валичек, я сейчас освобожусь, но всё же скажи мне, Что случилось? Не надо на меня давить, моментально ответил он. Что за привычка? Если твой муж был кретином, это не означает, что и я кретин. Мике захотелось сказать, что или я вовсе не кретин, просто он другой. Но она благоразумно промолчал. И не доставай меня. Ты же знаешь, что я ты не любишь разговаривать наспех, быстро закончила она. Но всё-таки скажи мне, ничего страшного. Приходи в кофейню, ответил он сухо. Там и поговорим. И вообще, что за манера таскаться в эти салоны? Она вздохнула. Мне хочется тебе нравиться. Это было сказано с попыткой кокетства, и потому должно быть прозвучало так глупо. Он пробормотал что-то в том смысле, что ему и так всё нравится, и повесил трубку. Мика нажала кнопку на своем телефоне, посмотрела и осторожно подышала в окошко. А потом протерла его пальцем. Но почему все так трудно? В чем она виновата? Едва освободившись от Илья, она угодила в ловушку, да еще какую. Ловушка, расставленная на волка, прихлопнула синицу так сильно, что почти переломила ей хребет. Она не готова. Она слабая, нежная, она в дворянское собрание хочет или в царское село. Марин. Затылок начешем или так оставим? Так поживее, но если нужно, чтобы держалось. Мика посмотрела так и эдак. Оставим, решила она. Пряди разлетались, как будто она родилась с такими. Они просидела полдня в парикмахерской. Господи, что случилось? Что могло случиться, ведь Валя в прошлый раз сказал, что время пока есть. Времени осталось мало. Вспомнилось ей с песенки «Время говорит скорей». Она заплатила по счёту с золотой кредитной карточкой, разумеется. Прибавила мастерица на чай не слишком много, примерно столько, сколько составляла месячная базовая пенсия. Об этой самой пенсии Мика только вчера услышала по телевизору. На Тверской была толкотня, вот никогда она не знала, куда бегут все эти люди. Чего им не сидеться дома? А она, Мика, ни за что не стала бы просто так шататься по улице. Она всегда была домоседкой. Что может быть лучше уютного и чистого простора, своего собственного? Ограниченного только светлыми стенами с маленькими, частными, уютными делами. Свежий номер дамского журнала, итальянский кофе в плотном пакете. Как только открываешь пакет, запах вырывается наружу, освежает голову, обдаёт радостным предвкушением. Кремовый диван, а лэптоп с видом швейцарских Альп на мониторе, стеклянный стол и пепельница с серебряной крышечкой и салфетка в кольце, и сухое печенье в вазочке, любимые книги. Уютные домашние туфли, никаких тапок Мика не признавала. Боже сохрани, как и её мать, она ненавидела всякую бытовую распущенность, которую обожал её бывший мужинюк. Он так как раз валялся на риетных чепиндейловских диванах в старых джинсах, в этинотых майках и босиком. А ещё он курил и совал свои бычки во все пепельницы, которые только попадались ему по дороге. И Мика ходила за ним и собирала их, она ненавидела окурки, а у него была странная идея относительно того, что ему должно быть удобно. «Удобно, черт возьми!» Мика пыталась внушить ему, что прежде всего должно быть прилично, а уж потом удобно. но он и слушать не желал. Он пил кофе из бульонных кружек, не разрешал выбросить ни одну свою старую майку и однажды выгнал домработницу Люсю, которая попыталась навести порядок у него в кабинете. Люся рыдала. Мика ее утешала, подносила волокордин, валерьянку и нашатырный спирт. Она видела в кино, что именно так нужно приводить в чувство тонкие натуры, впавшие в истерику. Ее муженек равнодушно курил. "Илюша, говорила Мика, присложиваясь к рыданием домработницы. Ну разве так можно? Она же хотела тебе помочь разобраться. Ну за что ты на неё накричал? За то, что она копалась в моих вещах? А я этого терпеть не могу", ответил её бесчувственный во всех отношениях муж. "Но ведь там у тебя ужасно беспорядок, Илюша". Как же ты не понимаешь. Но ведь это мой собственный беспорядок. Мне он подходит. А она выбросила мою любимую пепельницу. Эту пепельницу Мика тоже ненавидел. Она была сделана из глины и представляла собой точную копию открытой консервной банки. Бока этой шедевральной пепельницы украшала надпись Бычки в томате. Мика ненавидела её лютой ненавистью и в конце концов выкинула, но не могла признаться, что это Анна, а не Люся. Илюша. Мы её случайно разбили, а не выкинули. Не надо было вообще ничего трогать в моей комнате. Я просил 100 раз. Если она опять полезет, я опять буду орать. Предупреди её сразу. Люся услыхал и отдала а муж встал и пинком ноги захлопнул дверь в комнату, где оскорбленная домработница старательно выводила свои рулады. Мика, отчаившись уладить этот чудовищный семейный скандал, а она искренне верила, что это и есть скандал, и именно такими о ней бывают скандалы, произнесла тихо и укоризненно. «Ты просто совсем не умеешь ценить заботу». «Я умею». Но если кому-то что-то не нравится в моей комнате, то вряд ли я могу с этим что-то поделать. Разболтал в бульонной кружке гадкий растворимый кофе, выложил туда полбанки сгущёнки. Ужас, ужас. Ушёл и закрыл за собой дверь. А поначалу Мика верил, что ей удастся его очеловечить, улучшить, поднять до себя, как говорили в её семье. Но он решительно не хотел подниматься, и с некоторых пор она вдруг обнаружила, что он на самом деле считает, что и так хорош. Он, который думал, что форс-мажор это гитарный аккорд, который считал, что Синека вёл клуб путешественников, и спотыкался на слове визуальный. Пепельницу, точную копию уничтоженной, ему вскоре привезли дальние деловые партнёры из Киева. И ещё они привезли: горилку с перцем, шмат розового сала, обложенный чесноком и завёрнутый в чистую марлецу, несколько головок синего лука и кильц деревенской кривиной колбасы. Вся эта красота внутри идеально чистой прохлады просторного европейского Щегальского холодильника несколько дней отравляла Мике жизнь. Она физически страдала, когда открывала сладко-чмокающую дверцу и первым делом натыкалась на марлицу с салом. Ей казалось, что ее йогурт пропах кровяной колбасой, а пророщенные бобы провоняли синим луком. Илья ничего не замечал, отрезал себе толстенный кусок чёрного хлеба, укладывал на него сало и сверху несколько колечек лука, наливал стопку ледяной горилки, весело опрокидывал её в себя и заедал хлебом и салом, жевал идеальными ровными зубами. Он никогда не увлекался стоматологами, но зубы у него были потрясающие, ровные, белые, один к одному. Это слегка обижало Мику, которая вложила в идеальный своих зубов небольшое состояние и постоянно продолжала вкладывать. Когда сала подходило к концу, Мика уже твёрдо решила с Ильёй развестись. Впрочем, она долго не отваживалась переговорить с ним, всё жалела его, маялась, уверенная, что он без неё пропадёт. У неё были свои представления о долге перед семьёй, перед мужем и обществом. Эдеалистка. Нежно фыркал отец, и она привыкла считать себя идеалисткой. Только такая идеалистка, как она, могла выйти замуж за Илью, чтобы, как выражались в её семье, возродить веру в русский народ. Правда, племянник Боренька однажды поинтересовался состорожным ехидством: "Стало бы ей-то возрождать эту самую веру в народ, если бы у конкретного народного представителя не было денег. Номика с гневом отвергла эти гнусные предположения. Она шла по Тверской, и ей хотелось поскорее добраться до французской кофейни. Она чувствовала себя на улице неуютно. Ей казалось, что все на неё смотрят, но это не доставляло ей никакого удовольствия. Она полагала, что от скромности. Она знал, что очень хороша собой особенно сейчас. После салона, когда пряди разлетаются именно так, как должны разлетаться. Кожа сияет, а в глазах лёгкая насторожённость. Эта самая насторожённость должна сводить мужчин с ума и сводила. Мика вполне отдавала себе в этом отчёт. Короткий, словно молящий взгляд, чуть-чуть виноватый, чуть-чуть испуганный, и ещё как будто с надеждой на что-то. Мику умело так смотреть, чтобы каждый уважающий себя мужчина немедленно испытал благородный порыв защитить это слабое и нежное существо, погрузиться в его сладостные тайны, утонуть в этих бездонных озёрах. Кажется, именно так пишут в статьях про то, как знаменитый актёр Андрей Безухов увидел на вечеринке свою будущую супругу. Порыв воспыхнул Нежное существо защитил, в сладостные тайны погрузился, в бездонных озерах потонул. Ника глянцевым журналом относилась как к Библии современной молодой женщины. Там есть все, все рецепты счастья, все правильно очерченные границы и практические советы. Так сказать, проект ловушки с приложенным чертежом в трех измерениях. Пока что ловушки действовали беспроигрышно. Вот и Валя попался. Хотя уж как ей пришлось потрудиться, прежде чем заманила его. И Лёша пока вполне предсказуем. А это очень важно. Ибо у Мики есть цель, и он должен послужить ей в достижении этой цели. И послужит